Красота и нежность ее были так чарующи, что армянская царица, несмотря на свою сильную ненависть к Шапуху и вообще ко всему персидскому царскому роду, все же в течение последних дней не только стала относиться к вармездухт с материнским состраданием, но даже полюбила ее. Постигшие несчастье, голод и чума заставили царицу забыть свою безжалостную вражду к семье Шапуха. Да. Она полюбила Вармездухт, стала ласково обходиться со своей пленницей, жизнь и смерть которой были в ее руках. В этой любви она находила утешение. Она согревала ее душу, изнемогавшую от тяжелых переживаний. Сходство судеб вызывало в них взаимную симпатию. Царевна, правда, была пленницей, но ведь и царица, тоже оказалась пленницей в осажденной крепости. Каждую минуту ее ожидала такая же участь. Плен в далекой Персии, быть может, даже и нечто более суровое. Чума не пощадила и красавицу-царевну. Во время ее болезни царица не знала покоя, проводя ночи у ее постели. Выздоровление в армиздухт, доставила царице большую радость. Её держали почти в взаперти. Царица не разрешала ей выходить из дворца, опасаясь, чтобы царевна снова не расхворалась под впечатлением тяжелых картин. Царевна очень боялась мертвых, а улицы крепости были полны трупов. Выпив холодной воды, Вармездух точнулась от сна. Она неожиданно вскочила на ноги, бросилась на шею царицы и долго не выпускала ее из своих объятий, целуя, лаская и одновременно рыдая на ее груди. «Что с тобой, милая?» — спросила смущенная царица. «Ах, если бы ты знала, как я долго плакала, как я много плакала!» — шептала царевна сквозь слезы. «О чем же, милая? Что случилось?» «Это было во сне. Но теперь я так рада, очень рада. Ты жива, ты опять со мной». Царица поняла, что грустные сны взволновали чувствительное воображение молодой девушки. Она обняла ее, поцеловала и усадила возле себя на сиденье. Затем она еще раз спросила Вармездухт, почему так плакала во сне. — Не скажу. Язык не поворачивается рассказывать. После долгих просьб она все же рассказала царице свой сон, Будто бы она гуляла во дворце и увидела там много людей, лежавших на земле. Мужчин, женщин, стариков, детей. Кто был уже мертв, а кто мучился в предсмертных судорогах. Среди них она будто бы заметила царицу, упала на ее труп и стала плакать. Плакала долго, пока не проснулась. — Наши несчастья навевают на тебя такие печальные сны, дорогая Вармисдухт, — утешала ее царица. «Безгранична милость Бога! Он уберег нас от смерти, будет оберегать и дальше. Не волнуйся, в Вармездухт, и не думай ни о чем!» Впечатления, конечно, были очень тягостны для нежного сердца девушки. Кроме всеобщего мора в крепости, свидетельницей которого она была, ей пришлось наблюдать поголовную смерть своих многочисленных слуг и служанок. Эта потеря очень угнетала ее, Она никак не могла с ней примириться. Часто среди ночи она звала своих людей, но, вспомнив, что их уже нет, принималась плакать. Поэтому царица приказала готовить постель царевне в своей собственной опочивальне, чтобы можно было в таких случаях утешать несчастную девушку. «Теперь пойдем, дорогая Вармездурт», сказала царица, беря ее за руку и поднимаясь с постели. «Пойдем посмотрим, что сегодня приготовили нам к ужину». Асмик и Шушаник? Слезы в армиздухт мигом высохли. Она весело вскочила, схватила с окна светильник и, побежав вперед, стала просить царицу. «Светильник буду нести я, дорогая матушка, позволь мне это. Ты все хочешь делать сама?» В эти дни она стала называть царицу матушкой. Царица ласково улыбнулась и позволила ей нести светильник. Пройдя через темные залы, они вошли в трапезную палату. Обе служанки, Осмик и Шушаник, уже приготовили стол. На роскошной скатерти стояли две серебряные тарелки, и на них лежали три зажаренных голубя. Больше ничего не было. Царица Армении, Персидская царевна, подошли к скудному столу и с удовольствием сели за него. Служанки стоя прислуживали. Царица обратилась к ним. «Сколько голубей убили сегодня?» «Мы застрелили четырех, государыня», — поспешила ответить Асмик. «Трех я, одного шушаник». «Ты как всегда отличилась», — улыбаясь, заметила царица. «Но почему же такой неравный дележ? Трех голубей дали нам, а себе оставили только одного». «Нам хватит и одного, государыня», — ответила опять Асмик. «Мы сами виноваты в том, что нам мало досталось». «Плохо охотились». не «Что послал Господь, то поровну и поделим», — сказала царица, отделяя служанкам еще одного голубя. «Ступайте и поужинайте». Служанки удалились, хотя, по обычаю, они должны были стоять у стола царицы до окончания ужина. Вармездухт, слушавшая с особым удовольствием слова милостивой царицы, вмешалась в разговор и, улыбаясь, заметила, «Если мы еду делим поровну, то следует и работу делить поровну. Давайте ходить на охоту по очереди. Один день мы, а другой — шушаник и осмик». «Не будет ли так лучше, матушка?» «Будет. А ты умеешь охотиться?» — спросила царица. «Завтра наша очередь, и ты увидишь ловкость моих рук». Когда я жила в Тизбоне, брат мой брал меня иногда на охоту, и каждый раз я возвращалась с добычей. Однажды я убила бегущего зайца. Когда возвратилась домой, брат похвалил меня и подарил красивый перстень. И от меня ты получишь хороший подарок, если завтра покажешь свое искусство. Царевна повеселела, как ребенок. На столе стоял большой серебряный сосуд с вином и два золотых кубка. В замке иссякли все запасы, кроме вина. Отборные вина, привезенные из разных мест Армении, были зарыты в землю в громадных глиняных сосудах, карасах. Некоторые хранились там по нескольку десятков лет. Царица наполнила кубки ароматным вином. Один поставила перед Вармездухт, а другой взяла себе. Вармездухт понемногу отпивая из кубка, принялась неугомонно болтать. Рассказывала отец Бонни, о своих приключениях при персидском дворе. И чем больше она пила, тем сильнее красный нектар Армении зажигал ее юную кровь огнем радости, и тем ярче выступал румянец на ее бледных щеках. Она настолько увлеклась, что запела древнюю персидскую песню, Высоко на выступе древней скалы Ужасная крепость стояла. Испуганно мимо летели орлы, И прочь убегали шакалы. Лишь ветер бесстрашно над ней пролетал И бился о горные склоны. И слышал, как в крепости кто-то рыдал, И слышал моленья и стоны. Немудрый строитель те стены воздвиг. Они не из камня или дуба Отпрянет в испуге взглянувший на миг На облик их дикий грубый. Из трупов кровавых, из груды костей Воздвигнуты мрачные стены, Обрызганы кровью погибших людей, Стоят они здесь неизменно. Здесь к черепу череп Уложены в ряд, и грозные высятся своды, И башни и вышки безмолвно стоят Под взором бесстрастной природы. Их было семь братьев, семь богатырей, Строителей крепости странной, И воинов не было в мире храбрей, Взрастила их мощь Аримана. Была у воителей братьев сестра, Блистала красой своенравной, Дивились очам ее дивным ветра, И не было в мире ей равной. «Заря не свети!» — говорила она, «Светлей тебя, мои очи!» Луне, — говорила, — «Спи, мирно, луна!» Красой озаряю я ночи.